Лишь немногие направляются туда прямым меридиональным путем через Тибетское Нагорье и Кукунор. Те же птицы, которые гнездятся как в горах Верхней Хуанхе, так и в восточном Наньшане, где встречают северную границу своего распространения, вероятно, частью зимуют в глубоких ущельях верховья Желтой реки или в ближайших к югу местностях. Мы сами нашли в южно-кукунорских горах зимующими, правда, не в обилии, овсянку-пыльцово-завирушку, а в горах возле пикета Шалахуто, Дрозда Кеслера, юрка Давида и Большую Чечевицу, весной эти близко зимующие виды или прямо приступают к гнездению на местах своей зимовки, или, подвигаясь лишь недалеко, к северу, являются сюда почти незаметно. Ушастый фазан В продолжении восьми суток, проведенных на Багагури, мы усердно охотились за птицами для своей коллекции, но всего более преследовали ушастых фазанов. Эта великолепная птица, известная тангутом под названием Шарама и впервые описанная знаменитым паулосом под названием Кроссоптитльон ауритум, ростом бывает в обыкновенного петуха, но кажется более крупной вследствие своего длинного широкого хвоста и рыхлого оперения. Последнее все однообразного голубовато-серого цвета, бока головы покрыты ярко-красной бородавчатой голой кожей, клюв желтовато-роговой. подбородок и верхняя часть горла белые, таковой же окраски длинные ушные перья, по своей форме и положению отчасти напоминающие рога. Хвост на вершине синевато-стального цвета, частью с зеленоватым отливом. Боковые перья того же хвоста, в числе от 4 до семи с каждой стороны, имеют у основания широкую белую полосу. Четыре средних хвостовых пера, приподняты выше прочих, удлинены, рассучены и изогнуты на своих вершинах. В общем, хвост, достигающий в длине подбородок, от 20 до 22 дюймов и чрезвычайно красящую птицу, представляет крышеобразную форму. Ноги красного цвета, сильные у самцов со шпорами. Помимо вышеописанного ушастого фазана, этот род, отличающийся от прочих фазанов сильно удлиненными ушными перьями и особой формой хвоста, представляет еще три известных до сих пор вида, в горах к западу от Пекина, в восточном Тибете, в горах западной Сычуани. Впрочем, последние два вида, быть может, тождественны между собой. В районе моих путешествий в Центральную Азию ушастый фазан найден был в хребте Алашанском, в восточном Наньшане и в горах бассейна Верхней Хуанхе. Миссионер Давид нашел этот вид также в горах западной Сычуани. Мы слышали от тибетцев, что Шарама водится в горах по дороге от деревни Напчу в Лхасу. Местопребыванием описываемой птицы, которая поднимается до 11 тысяч футов абсолютной высоты, служат леса, лиственные и хвойные, безразлично, главным образом густые кустарные заросли в тех же лесах, в особенности привольно ушастым фазанам в глубоких речных ущельях бассейна Верхней Хуанхэ, где недоступная местность представляет надежное убежище, да притом здешние тангуты вовсе не преследуют эту птицу. Кроме того, здесь круглый год изобилен корм и много воды. Зимой же не бывает снега и продолжительных сильных холодов. Пища ушастого фазана исключительно растительная. Корни трав, почки деревьев, цветы барбариса, всякие ягоды, а зимой главным образом джума, то есть корешки лапчатки гусиной, которые описываемая птица, выкапывает своими сильными ногами. Вода, сколько кажется, составляет необходимость для шарама, хотя в горах Алашанских мы находили эту птицу совершенно безводных ущельях. Держится ушастый фазан обыкновенно на земле и ходит здесь мерной поступью, с хвостом поднятым кверху, как у нашего петуха. На деревьях взлетает для ночевки или для покормки. Бегает чрезвычайно быстро и при опасности больше надеется на свои ноги, нежели на крылья. Летает вообще плохо, поднимается тихо, без шуму и на лету весьма напоминает нашего глухаря. Зимой ушастые фазаны встречаются всего чаще небольшими стайками, вероятно, выводками. К весне же разбиваются на пары из которых каждая занимает определенную область. В это время изредка слышится ранним утром или днем в дождливую погоду крик самца громкий, но какой-то дребезжащий. Этот крик приблизительно можно передать словами «какатегэды», тгды повторяемый три или четыре раза за один прием. Голос же самки, тихий и глухой, составляет что-то среднее между кахтанием полевой тетерки и буканьем удода. В период спаривания самцы иногда заводят между собой драки, но обыкновенно незадорные и непродолжительные. Гнездо устраивается на земле, и в нем бывает от пяти до семи яиц величиной с куриные, серовато-оливкового цвета. При выводке обыкновенно поздним держатся оба старика, но при опасности они не выказывают горячей привязанности к своим детям. Охота за ними Охота за ушастыми фазанами весьма затруднительна. по самому характеру местности, в которой они держатся, тем более, что здесь не может помочь собака и весьма мало помогает товарищ охотника Следует просто бродить по лесу, высматривая птицу. Заметить ее в густых зарослях весьма трудно и еще труднее подкрасться в меру выстрела. Притом ушастый фазан, благодаря своему густому, рыхлому оперению, весьма вынослив на рану и часто пропадает для охотника, не только будучи подстреленным в крыло, но даже смертельно раненым. Наконец, во время самой охоты приходится постоянно лазить то по кустым зарослям, иногда колючих кустарников, то взбираться на отвесные скалы или на крутые горные скаты и зачастую не окупать этих трудностей даже единым выстрелом по желанной птице Впрочем, на верхних Хуанхе, где ушастых фазанов вообще много, охота за ними была гораздо добычливее и сравнительно легче, нежели в восточном Наньшане весной 1873 года. Об ушастом фазане смотрите «Монголия и страна тангутов». Тогдашние наблюдения теперь пополнены и частью исправлены. Всего заманчивее и успешнее были теперь для нас охоты ранней зарёй. Под Караулиевой у шастых фазанов на лесных лужайках, в особенности сильно запечатлелась в моей памяти одна из подобных охот на той же богаггурги. Мы отправились перед вечером вчетвером: я, Рабаровский, Телешов и Коломейцев верхами версты за 4 от своего стойбища взяли с собой волыки и одеяла для ночевки, чайник для варки чая, и кусок баранины на жаркое, словом, снарядились с известным комфортом. Перед закатом солнца добрались до места охоты и, оставив лошадей с казаком Телешовым на полянке недалеко от ручья, пошли в ближайшие кустарники караулить ушастых пазанов на их ночевках. Выбрали для этого большие, в рассыпную стоящие ели, под которыми имелись несомненные признаки частого здесь пребывания описываемых птиц. Уселись и ждем. Солнце опустилось за горы, И мало-помалу птицы начали думать о ночлеге. Стая голубых сорок прилетела к ключику близ наших елей, покопошилась несколько минут на земле и своим обычным трещанием отправилась в густой кустарник. Большие дрозды один за другим начали прилетать с разных сторон на те же ели, гонялись здесь друг за другом с чоканьем и трещанием перелетали с одного дерева на другое или лазили по густым веткам. Между тем один из тех же дроздов громко пел на вершине дерева, Голос этого дрозда много походит на голос нашего дрозда певчего. Невольно припомнились мне теперь наши весенние вечера, в которые, бывало, на родине я слушал пение птиц, стоя на тяге вальчнипов в лесу. И мысль моя далеко унеслась по пространству и по времени. Чем более надвигались сумерки, тем неугомоннее становились дрозды. Наконец стихли все разом. смолки и мелкие пташки, синички, пеночки, чечевицы, песчание которых мешалось с криками дроздов, Стало все тихо кругом, словно в лесу не было ни одного живого существа. Луна поднялась на востоке горизонта, вечерняя зря догорала на западе, и мы, не дождавшись фазанов, которые, вероятно, остались ночевать в другом месте, спустились к своему биваку Здесь горел огонь, казак сварил чай и зажарил на вертеле баранину. Мы поужинали с прекрасным аппетитом, затем нам мшистой почве заслали войлоки, седло положили в изголовье и легли спать. но не спалось мне великолепно хороша была тихая весенняя ночь луна светила так ярко что можно было читать вокруг чернел лес впереди и позади нас словно гигантские стены высились отвесные обрывы ущелья по дну которого с шумом бежал ручей редко выпадали нам во время путешествия подобные ночевки и тем сильнее чувствовалось наслаждение в данную минуту то была радость тихо успокаивающая какую можно встретить только среди матери природы. Наконец дремота одолела, и я заснул. Но в течение ночи просыпался несколько раз. Все так же было тихо и спокойно кругом. Лишь журчал внизу ручей, да изредка фыркали привязанные лошади. Взглянешь на луну, та стоит еще высоко, следовательно, до утра, не близко, перевернешься на другой бок, плотнее закутаешься в меховой одеяло и опять забудешься сладким сном. К утру похолодело. Луна ушла за горы, и, наконец, чуть заметная полоска света забелела на востоке. Пора вставать и идти в засадки. Казак встал еще раньше опять вскипятил чай. Быстро сброшены были теплые одеяла, надеты охотничьи платья и замерзшие, но огня теперь отогретые, сапоги. Затем мы проглотили по чашке горячего чая и отправились в засадки.